Картинки из прошлого Южная Родезия Ноябрь, 1977 год Кажется, опять Дэйв Деветт, держа в руках стакан с выдержанным виски, с ненавистью смотрел на алоэд Марка легкого вертолета производства Франции Устарел. Примечание автора. опускавшийся метрах в пятидесяти от дома на зеленый газон, поднятый винтом вертолета ветер почти сорвал ткань шатра, которым был укрыт стол. Сегодня был праздник, и он был безнадежно испорчен. «Слушай, Роджер», — сказал отец, — «ты бы определился, как маленький честное слово». Или ты геройствуешь в своей САС? Войска спецназначения Родезии. Примечание автора. Либо ты занимаешься делами ферм. Или, или ты уже не мальчик. Решу, — согласился Роджер. Только сперва слетаю в Солсбери. Узнаю, что от меня хотят. Ты не изменишься, — вздохнул отец. Ладно, отваливай. Закончим без тебя. «Эй, Родж, а ты большим человеком стал, если за тобой вертолет присылают», – пошутил кто-то из гостей. Это действительно было так. Начиная с самого провозглашения независимости, Родезия попала в тиски жестоких экономических санкций. Не хватало всего – оружия, боеприпасов, боевой техники, потребительских товаров. Большую помощь оказывали соседи, Южноафриканская республика. В ЮАР понимали, что лучше иметь на границе режим белых, пусть и являющихся изгоем на международной арене, чем режим чернокожих, да еще идущий по пути коммунизма. Но в ЮАР выгоду свою тоже понимали и отстаивали. Торговля с Родезией частенько шла по заниженным ценам, а товары в Родезию, наоборот, поставлялись по завышенным. Точно так же и оружие. Все приходилось закупать у посредников и втридорого. Но страна держалась, держалась, несмотря ни на что. Все колониальные режимы уже пали, у соседей свирепствовали голод, нищета, регулярно происходили кровавые межплеменные столкновения. Ародезия держалась уже больше десяти лет. Но Роджер шутки не услышал. Он бегом скрылся в доме и уже через несколько минут появился одетый в пятнистую военную униформу и с огромным мешком, в котором он носил свое снаряжение и оружие. Махнув рукой собравшимся, он трусцой побежал к вертолету. «Привет!» Закинул мешок вертолета, он обменял рукопожатием с пилотом и начал обустраиваться на пассажирском кресле. Что случилось? — А черт его знает, — беззаботно ответил пилот. — Нам не докладывают. Мне приказали притащить твою задницу в Солсбери как можно быстрее. Я не против такого приказа. Все лучше, чем на малой высоте лететь в Мазамбик. Роджер Деветт, понимающе усмехнулся. Винт вертолета вращался все быстрее, превращаясь в сплошной серебристый диск.